Файнес. Было около десяти вечера, когда в двери номера постучались. Будучи уверена, что это наверняка или мой босс, или его друг, я едва не выронила из рук щетку, которая как раз чистила зубы перед сном. Время позднее, я уже собиралась ложиться спать, и этот визит явно не входил ни в один из моих планов. «Так, Файнис...» – посмотрела я на себя в зеркало и как можно решительнее произнесла. «Кажется, надо бы объяснить, что уже поздно, и я никуда не пойду». Сказать это самой себе оказалось легко, а вот повторить боссу уже сложнее. Поэтому я поплотнее закуталась в гостиничный халат и двинулась к двери. В нее тем временем опять постучали. Еще более настойчивая. Кто там? Не открывая, спросила я, надеясь, что дверное полотно спасет меня от разговора с глаза на глаз. Администратор Кэтлин. Раздался приветливый, но незнакомый женский голос. Мисс Бутс, на ваше имя доставлен пакет курьером. Вы можете его принять. Вместо ответа я открыла двери и выглянула наружу. В коридоре действительно стояла девушка в форме отеля, а за ее спиной молодой человек в дорогом костюме и с пакетом, на котором красовались вендельные буквы. «На мое имя?» – переспросила я. «Вы уверены?» «Мисс Файнис Бутс?» – вступил в разговор уже молодой человек, назвав даже мой номер. Я кивнула. «Тогда точно вы». Утвердительно выдал он и передал мне в руки пакет. «Распишитесь, пожалуйста». В легкой растерянности я оставила свою подпись. На этом меня оставили в покое. Пакет был удивительно легким, но в то же время дорогая и плотная бумага, золотое тиснение на буквах, намекали, что груз в нем непростой. Я нервно сглотнула. «Неужели это то, о чем я подумала?» Пройдя в номер, я села на кровать. Дрожащими руками достала из пакета деревянную продолговатую шкатулку. Открыла и ахнула. На черном бархате шкатулки лежал кулон. Даже в полумраке номера, без должного освещения, многочисленные камушки на нем играли и переливались тысячами граней. Мне стало нехорошо. Даже в горле пересохло. Я протянула руку к украшению, но не решилась коснуться, и тут же отдернула обратно пальцы. Казалось, если я просто коснусь этой красоты, то могу ее сломать. Взгляд упал на бирку на украшение, и в моем сердце едва не произошел инфаркт. Я внимательно вчиталась в мелкие буквы. Пробу белого золота, количество бриллиантов, и все, что смогла произнести, было... «Господи, пусть только тут не будет ценника! Он наверняка похож на номер сотового телефона!» Дрожащими руками я отложила коробку в сторону и вновь полезла в пакет. «Там наверняка должна быть записка. И, о чудо, она нашлась!» Небольшой плотный прямоугольник с кратким посланием. «Приношу извинения за свою черствость, Эл Мелроуз» сердце от чего то опять ёкнуло. в отличие от пола своему боссу намеков я почти не давала но он все равно решил что я достойна подарка и какого взгляд вновь скользнул по кулону слишком дорогой для такой как я мне безумно хотелось его примерить, но я сжала зубы и заверила себя что завтра же верну подарок этим я хотела показать что не продаюсь за безделушки. Плюс, возможно, тогда вы, мой босс наконец понял, что я не намерена быть лотом в их споре с полом. Стоило об этом подумать, как в двери раздался очередной стук. «Кто там?» – не вставая с постели, крикнула я. «Мисс Бутс?» На этот раз я узнала голос администратора. «Здесь еще одна посылка для вас». «Еще?» В этот раз за дверью обнаружился уже другой курьер а вот пакет был явно из того же магазина. Нехорошее предчувствие засосало подложечкой. В обмен на роспись мне отдали посылку. Закрыв двери и заглянув внутрь, я сразу вытащила коробку с запиской. Щелкнули замки и шкатулки, и мои челюсти сжались от злости, которая тут же обуяла все сознание. На подложке лежали серьги невероятной красоты. И в этот раз мне даже не нужно было читать бирку, чтобы понять все с первого взгляда. Две длинные висюльки с десятком крупных бриллиантов были из того же комплекта, что и кулон. «Изумительные серьги для изумительной Файнис. Пусть они украшают вашу скромность. Твой Супермен». Прочла я и поняла, что мои зубы скрипят друг от друга. «Да вы издеваетесь!» Спросила я сама у себя, и поняла, что иначе, как за полную идиотку, меня и считают. Это кем надо быть, чтобы поехать в один и тот же салон, купить один комплект, чтобы по отдельности подарить девушке? Я прямо видела лица этих двоих. Как они стоят у витрины и с усмешками на холеных лицах выбирают украшения для... Примилой дурочки Файнис. «Что ж, ваша взяла». Процедила я, подходя к кровати и вываливая серьги прямо на простыни, и то же самое делая с кулоном. Дорогущие украшения теперь валялись на белом белье, будто дешевейшая бижутерия, и я усмехнулась. «Хотите простушку Файнис? Будет вам такая!» Оторвав бирки зубами, я отбросила украшения на тумбочку, гневно глядя на ни в чем не повинное золото и в моей голове уже зрел план мести. «Пора отрастить зубы, Файнис». Утром я встала бодрой, полной силы и предвкушения предстоящего дня. Подобие плана, который сформировался в голове вчера, теперь превращалось в нечто вполне применимое на практике. Потому, чистя зубы, я чуть не подавилась пастой. Настолько злорадно подхихикивала. И вот настал час икс. Мистер Мелроуз позвал меня к себе на завтрак. Ленивым, даже скучающим голосом он предложил разделить с ним тосты и кофе. Я радостно согласилась. Так радостно, что даже скулы свело от протянутой кушам улыбки. Я репетировала будущую встречу на телефонном разговоре. И, насколько поняла, мой босс остался очень доволен. Уже через десять минут, надев юбку и платье, купленные для меня мистером Коллинзом, а затем и подаренные им украшение, я отправилась к начальнику в номер. «А, Файнис!» Открыв он, сделал настолько безразличный вид, будто не сам пригласил меня, а после ждал едва не у двери. «Проходи, под нос там!» Небрежным жестом мне указали куда-то вглубь огромного номера. Я широко улыбнулась и, пройдя в номер, остановилась в ожидании босса. Он удивленно заломил бровь, уточняя. «Что-то не так, Файнис?» «Все прекрасно, мистер Мелроуз», — заученно ответила я, после чего вынула из ложбинки груди кулон, спрятанный за блузкой. «Хотела сказать вам огромное спасибо. Это невероятно красивая вещь. И фианиты так переливаются в свете лампы, что даже глазам больно. «Их здесь столько?» «Знаете, мне кажется, дизайнер украшения слегка переборщил даже с россыпью этих блесток. Но все равно спасибо. Ведь он не виноват, что у нас разные вкусы. А вы хотели сделать мне приятно, и это очень-очень мило». «А? Мой начальник ошалел от такой благодарности». Открыв рот, он издал нечто нечленораздельное, но все же не стал доказывать, что вообще-то одарил меня дорогими бриллиантами. «Так вам не понравилось?» «Ну...» Я помяла губами в разные стороны, пожала плечами, затем отмахнулась. «Какая в сущности разница? Даренному коню в зубы не смотрят, так меня мама учила. И знаете, я вам тоже что-то подарю» в знак понимания между нами. «Не надо!» Чуть не взмолился босс. «У меня все есть!» «Да, но если мы не обменяемся подарками, то я буду чувствовать себя какой-то поберушкой». На сей раз губы я надула, пошаркала ножкой и грустно вздохнула. «Тогда, конечно!» — закивал Люциус. «Подари, и давай уже выпьем за понимание!» Я радостно кивнула и... бросилась к нему на шею. Снова, да. Но теперь уже понимая, что и с кем делаю. Повисла на шее, прижалась к боссу и, встав на носочки, прошептала, прижавшись губами к мочке его покрасневшего внезапно уха. «Спасибо. Вы самый лучший, порядочный и добрый». В его штанах прямо за ширинкой что-то шевельнулось, подавшись мне навстречу. Сам же мистер Мелроуз отодвинулся и, сделав огромные глаза, признался. «Мне надо в туалет, мисс Файнис». «О, что-то с завтраком? У вас не сварение?» Распереживалась я. «Сварение!» — рявкнул он, уже удаляясь. Затем опомнился и добавил мягче. «Просто отлучусь на минутку, а вы ешьте, нам скоро нужно ехать в офис». «Как скажете, мистер Мелроуз». Покорно улыбнулась я, отправляясь на поиски еды. Кофе и джем с гринками оказались божественными, поэтому мне даже не пришлось прилагать особых усилий, чтобы съесть все, что нашла. К моменту появления босса, обеспокоенно глядя на его бледное, раздраженное лицо, я спросила, все ли с ним хорошо. «Да. Вас так долго не было, что кофе остыл», — пожурила его я. Теперь будет невкусно. Ничего, позже перекусим где-то еще. Он пробежался жадным взглядом по подносу, но не нашел ни крошки. Тогда я вернусь в номер и захвачу плащ с сумочкой. Встретимся в холле через пять минут. Как-то утомленно кивнул босс. Хорошо. Я прошла мимо него, успев еще раз вынуть кулон, показать его дарителю и радостно улыбнуться. Люциус сделал над собой усилие и раздвинул губы в стороны, являя страшный немного пугающий оскал. Признаюсь, когда я вышла из его номера, то совсем не чувствовала себя хоть немного победительницей. Потому что на какой-то миг показалось, что он вот-вот просто завалит меня на диван и сделает все так, как хочет. И никто не пришел бы на помощь, даже если бы я кричала. Но он не стал. Только остался стоять спиной ко мне, сунув руки в карманы. «Может быть, это все зря?» Спросила я себя, возвращаясь к номеру. «Кто я и кто они?» «Файнес!» Словно ответом на мой вопрос, навстречу выпорхнул мистер Коллинз. «Ты такая красивая! Это ведь комплект, который ты выбрала вчера?» «Очень хорошо выглядишь. Дорого, броска отпад!» «Спасибо вам, Пол!» Мы остановились у моей двери, и я приложила карту-ключ к замку, входя внутрь. Мистер Коллинз встал на пороге в ожидании приглашения. «Солнышко, могу я войти и взглянуть, где тебя поселили?» Спросил он, держась дверной косяк и слегка раскачиваясь. «Обсудим твое настроение, то да сё...» Его взгляд метнулся к моим ушам. По лицу скользнула тень разочарования. Внутри меня волной всколыхнулась злость. «Что же, он думал, подарил мне серьги, и теперь я готова буду упасть перед ним на колени и выполнять все, что скажет?» Стало противно. Вынув из-за ворота блузки кулон, я подошла к полу, прошептав. «Настроение прекрасное!» Взгляните, что подарил мне мистер Мелроуз. Это кулончик с фианитами, а внутрь можно что-то положить. Конечно, кто-то скажет «дешевая бижутерия», но для меня это ценная знаковая вещь. Он хочет быть моим другом. Я посмотрела на Пола. Тот стоял со сморщенным лбом и смотрел на мои руки. Потом мне в глаза и снова на руки. «Так...» Наконец, проговорил он медленно. «Это подарил Люциус?» «Да. А я...» «Ах, да, от вас вчера принесли серьги. И представляете, из того же комплекта. Я бы непременно надела и их тоже, но у меня аллергия на все металлы, кроме золота. Простите, Пол». Я сделала паузу, глядя на него и выжидая давая ему последний шанс встать в моих глазах, отряхнуться и исправиться. «Невероятное совпадение!» — пробормотал Пол. «Только знаешь, Файнис, это не фианиты, и металл — это как раз белое золото». «Не фианиты?» — я округлила глаза. «А что?» «Бриллианты!» — победно выдал он. Я разглядывала его самодовольное лицо и очень, просто очень хотела влепить пощечину. Но такой сценарий не вписывался в мою игру. Потому я громко расхохоталась, откинув голову. «Пол!» – пробормотала, чуть отсмеявшись. «Ну вы скажете! Бриллианты! Вы хоть видели, сколько этих камешков на серьгах и кулоне?» «А в серьгах? Да вы бы разорились!» Ну, насмешили. И потом, только полные идиоты стали бы дарить малознакомой девушке белое золото, усыпанное драгоценными камнями. Просто, чтобы ей было приятно. Но я оценила шутку, честно. И комплект мне правда нравится. Представляете, насколько вы дружны с мистером Мелроузом, что даже выбрали одинакового вида изделия? Или сейчас такие в моде? Понятия не имею, в моде или нет ответил Пол, потеряв желание входить. «Но могу тебе точно сказать, что металл на серьгах специально обработан для тех, кто может носить только золото. Так что...» «Хорошо, я попробую их примерить. Но только когда прилетим назад, домой. Чтобы, если начнут отекать мочки ушей, никого здесь не напугать. Все равно спасибо за попытку поднять мне настроение. Вы настолько милый. «Кстати, мне же уже нужно идти. Я вернулась в номер за сумочкой. Проводите меня в холл, Пол. Как раз с другом поздороваетесь». Люциус. Мало того, что она опоздала, так еще и пришла с Полом. Но хуже всего то, что я не мог открыто сказать обо всем, что накипело внутри» потому что это спугнуло бы только-только начавшую приручаться девчонку. Файнис! Черт бы ее побрал! Красивая, нежная, с улыбкой способная растопить айсберг. Только улыбалась она не мне. Пол, это уже слишком. Слышал я по мере того, как они приближались. Я не вынесу столько комплиментов, честное слово. Прости, не могу заставить себя замолчать! Покаялся Колин, сбросив на меня насмешливый взгляд. А вот и вы. Вступив в беседу, я постарался выглядеть как всегда, но дернувшаяся левое веко сильно меня выдавало. Как дела, пол? Отлично, Люций, лучше всех. Мы пожали друг другу руки, пристально вглядываясь в глаза. «Куда собрались?» — спросил меня Колинс. «Не твоего ума дело, дружище!» — осклабился я, понимая, что дневной запас радушия кончился. файнес нам пора!» «Конечно, мистер Мелроуз!» Девушка улыбнулась теперь уже лично мне, после чего захотелось повернуться к полу и громко крикнуть. «Она моя! Пошел нахер!» Но вместо тысячи слов я указал ей рукой на выход и подставил локоть второй руки, чтобы ее сопроводить. Все это молча, но пол не сводил с меня горящих адским пламенем глаз. Он меня ненавидел, и это доставляло радость. Пусть вспомнит, кто здесь босс Файнис, а кто мимо проходил. «Вы так любезны?» Мисс Бутс взялась за мой локоть, приподняла личика и, глядя мне в глаза, спросила. «Мы снова отправляемся куда-то на весь день. В вашем расписании ничего не было записано». «Есть несколько офисов, которые нужно проверить до обеда, а после у нас свободное время», — ответил я. «В таком случае приглашаю тебя на прогулку, Файнис», — донеслось сзади от пола. Зайду за тобой в два, как ты на это смотришь? Спасибо, будет чудесно, ответила она, обернувшись и снова посмотрев на меня. Мы ведь уже освободимся? Может быть, проговорил я сквозь сжатые зубы, если не появится непредвиденных обстоятельств. Я позвоню, донеслось от пола напоследок.